Глава вторая Вторая башня была построена Клехами за очень короткое время. Эти парни знали толк не только в добыче магических артефактов, но и в строительстве и отгрохали... «Строение красивое и высокое». «Сооружать именно башню на точке добычи было какой-то необходимостью, вызванной потоками магии». «Это необычная шахта, в хвост ее и в гриву», — объяснил босс. «Тут нужно учитывать сильные природные эманации руды, которые будут идти. И башня, вытянутая каменная труба, по своей сути, является хорошим отводом таких эманаций, понимаешь?» Я понимал лишь смутно, но лишних вопросов не задавал И едва была построена башня, как началась добыча Клехи не любили медлить Достаточно быстро была разработана основная жила Босх пояснил, что к ней вышли по подземным туннелям Еще через старую башню Также, совсем осторожно, что обычно не похоже на него, он сказал, что в новых разработках есть какой-то особый камень, который раньше они не встречали. «Может быть, это просто бесполезная руда», — сказал Босх. «И я ошибаюсь, но...» Клех надолго замолчал. «Ну?» «Но если мои расчеты не врут...» то камень этот, целая россыпь руды в северной части второй шахты, очень мощный по магическим составляющим, глаза Босха заблестели на порядок выше того, что мы сейчас добываем в первой башне. «Выше Аканита? удивился я. Босх кивнул и тут же поспешно добавил, «Но это только предварительно. Я ведь могу и ошибаться в хвосты и в гриву. Камень выше по своей емкости Аканита? Это интересно, очень интересно. Дня через два мы расчистим горизонт, и можно будет достать пробную партию этого нового камня, чтобы изучить. Пока же придется подождать. — А просто посмотреть на него можно? — спросил я, весь сгорая от любопытства. — Можно, наверное, — пожал плечами Клех. И я не выдержал. Пошел посмотреть сам. Что там за новую руду нашел Босх и его бригада? Вот посмотрел. Монстр, стоящий прямо напротив меня, угрожающе зарычал. Я с трудом через колючую боль создал огненный шар, чтобы хоть чем-то отбиваться. Говорят, подземные твари боятся огня. Только вот эти, встреченные тут мной, кажется, вообще ничего не боялись. Огонь дрожал в моей руке, отбрасывая пляшущие тени, На влажные стены подземелья Воздух был тяжелым, пропитанным запахом плесени и сырости Я сглотнул, чувствуя, как по спине пробежал холодок За поворотом, окутанный полумраком, раздавался скрежет когтей о камень И утробное рычание, подмога из новой порции тварей, была где-то совсем рядом Напряженный момент затягивался, каждый из нас внимательно следил за противником, пытаясь не пропустить момент атаки и выискивая слабые стороны. Я сжал кулак, чувствуя, как тепло магии разливается по телу. Силы у меня есть, но тут в подземелье любое заклятие дается чересчур тяжело, порой и вовсе коверкается до неузнаваемости. «С одним огненным шаром мне точно не справиться», — подумал я, — Примериваясь к твари. Поэтому, стиснув зубы, создал еще и ледяное заклятие. Решил использовать разнообразный арсенал. А там видно будет, что лучше всего отпугивает тварей. Монстр клацнул об каменный пол бритвенно-острыми когтями и рванул на меня. Я тут же метнул в него огонь. Шар разбился охитиновые пластины твари, не причинив ей серьезного вреда. Тут же последовал второй удар ледяным Пучком. Успев увернуться от града ледяных осколков, отлетевших от противника, я с удивлением обнаружил, что монстр даже не почувствовал атаку. Чудовище лишь взвыло и отшатнулось, но лед даже не разбил панцирь. «Да что это за твари такие? Монстры слишком сильны. Мне не выстоять одному против них. Значит, нужно бежать». За мгновение до того, как монстр прыгнул на меня, я резко развернулся и припустил, что было сил прочь. Иногда лучший результат — это не допустить поединка. Монстр приземлился на пол и был явно недоволен тем, что в когтях у него не оказалось человеческой плоти. Ярость монстра была ужасающей. Он злобно заверещал, огромная лапа обрушилась на пол там, где я стоял мгновением раньше, кроша камень. Когда тварь поняла, что произошло, я уже бежал прочь по извилистому коридору. Сердце бешено колотилось в груди, слабый свет, пробивающийся сквозь проломы. Тут пропал, оставив меня в кромешной тьме. Я бежал на ощупь, спотыкаясь о камни, царапая руки о шершавые стены. Рев преследователей эхом разносился за спиной, заставляя меня ускоряться. Внезапно коридор вывел меня к тупику. Я упал на колени, хватая ртом воздух, понимая, что обречен. Но тут я заметил узкую расщелину в стене, почти незаметную в темноте. Не раздумывая ни секунды, я протиснулся в нее, молясь, чтобы твари не смогли последовать за мной. Расщелина вывела меня в небольшое углубление, залитое мягким светом, источником которого я не мог быть. Я поднялся на ноги, оглядываясь по сторонам и чувствуя, как по спине пробегает холодок что-то здесь было не так. Я осторожно пошел вглубь. С каждым шагом свечение становилось все ярче, пока, наконец, не залило все вокруг странным гипнотическим сиянием. Я зажмурился не в силах вынести столь резкой перемены, а когда открыл глаза, у меня перехватило дыхание. Передо мной был огромный зал от пола до потолка, заполненный хрустальными сферами разных размеров. Они висели в воздухе, медленно вращаясь вокруг своей оси и переливая всеми цветами радуги, отражая невидимый источник света. Но поражало не это. Вглядевшись в ближайшую сферу, я увидел себя. Вернее, один из дней своей жизни, будто просмотренный сквозь волшебное стекло. Вот я ребенком учусь фехтованию, вот впервые целую девушку, Вот стреляюсь на дуэли первый раз. Каждая сфера была живым воспоминанием, пойманным в ловушку хрусталя. В этом зале посреди подземных лабиринтов хранилась вся моя жизнь. «Какого хрена?» — только и смог вымолвить я, взирая на парящие в воздухе сферы. Я был растерян и не понимал, что происходит. Меня словно сковал паралич. Я застыл на месте, не в силах пошевелиться. Из горла вырвался сдавленный вздох. Не то от удивления, не то от страха. Несколько мгновений я просто моргал, не веря своим глазам, словно надеясь, что все это лишь игра света и тени, плод моего измученного воображения. Но видение не исчезало. Протер глаза. Все так же. Огромный зал, похожий на пещеру из волшебных сказок, сиял и переливался тысячами огней. В воздухе, словно мыльные пузыри, застывшие в полете, парили сотни. Нет. Тысячи хрустальных сфер. Осторожно, стараясь не шевелиться, я сделал шаг вперед. Одна из сфер, размером с голову, оказалась прямо передо мной. Внутри мерцал туманный свет, а в его глубине я вновь увидел самого себя. Это был я, но на несколько лет моложе, тренирующийся на лугу. Движения моего отражения были точными и быстрыми. Клинок мелькал в руках, отбивая невидимые удары. Я помнил этот день, помнил, как гордился собой, впервые парировав все удары учителя. Шагнув в сторону, я увидел другую сферу. В ней отражалась сцена из раннего детства. Я, еще совсем мальчишка, сижу на высоком дереве, боясь спуститься. Помню, как тогда плакал, звал на помощь, а потом... Вспышка света ослепила меня, и видение пропало. Еще один шар. Дуэль с графом Вороновым. Этот граф был знатным негодяем, много чего гадостного сделал людям. Вот меня и наняли. С противником я справился блестяще, хотя и переживал, что оружие может подвести. Я словно завороженный приблизился к следующему шару и нервно сглотнул. Эту сцену из своей жизни я помнил особенно четко. День моей смерти. Вот тот самый бар, вот я иду за парнем, Вот из-под воротни появляется искариот и убивает меня. Сердце болезненно сжалось. Что это? Как такое возможно? Страх сменился жгучим любопытством. Хотелось рассмотреть все шары, вспомнить все моменты своей жизни, увидеть то, что забылось за пеленой лет. Но в то же время меня не покидало ощущение, что я нарушаю что-то сокровенное, запретное, заглядывая в эти сверкающие тайники памяти. В какой-то момент и вовсе показалось, что я сошел с ума. В самом деле ведь так не бывает, чтобы чья-то жизнь была каким-то неведомым образом записана в хрустальные шары. Или, возможно, волна головокружения накатила внезапно, словно сама пещера не желала расставаться со своими тайнами, пытаясь выгнать незваного гостя. Я прислонился к холодной стене, стараясь удержать равновесие. «Перед глазами все плыло!» Взгляд, скользнув по мерцающему калейдоскопу хрустальных сфер, вдруг наткнулся на что-то чуждое, неправильное. В глубине зала, словно осколки тьмы на фоне радужного сияния, висели шары черного цвета. Не чувствуя ни страха, ни сомнения, я пошел к ним, привлеченный зловещей притягательностью неизведанного. Чем ближе я подходил, тем холоднее становилось вокруг, а воздух наполнялся тяжелым металлическим запахом. Один из черных шаров, самый близкий, привлек мое внимание. В его глубине, словно в чернильном озере, мерцали обрывки картин, бессвязные и пугающие. Я увидел уродливые тени, услышал леденящие кровь крики, почувствовал запах смерти и разложения, а потом... Потом увидел себя. Это был я, но мертвый. Изуродованное тело лежало на каменном полу, залитое собственной кровью. Надо мной нависал гигантский монстр, тот самый, от которого я так отчаянно бежал минуту назад. И клыки твари были красными от моей крови. Ужас холодный и липкий схватил за горло. Это было видение моей собственной смерти». Неизбежной и страшной Черные шары были не просто хранилищем памяти Они также хранили в себе будущее И будущее это было мрачным и безрадостным Но постой Ведь я убежал от монстра В последний момент Тогда почему? И словно прочитав мои мысли Шар тут же стал менять цвет Из черного превратился в белый Внутри отразилась картина Я захожу в пещеру, где хранятся эти самые шары «Твою мать!» — вновь не сдержал эмоций я. Целый вихрь всего, удивления, смятения, страха охватил меня. Но, несмотря на это, я не мог уйти. Что-то держало меня в этом зале, заставляя двигаться дальше по скользкому пути между прошлым и будущим. Я, осторожно боясь нового болезненного удара, обошел черную сферу и остановился перед другой. Нужно выяснить, что это такое. В отличие от первой, эта сфера была почти прозрачной, и лишь в самом центре виднелся темный сгусток, словно она не хотела открывать скрытые в ней тайны. Я вгляделся в глубину, увидел лишь клубящийся черный туман, похожий на дыхание ночи. Туман пульсировал и клубился. И тут сфера начала проявляться. Сначала это были лишь разные тени, мечущиеся из стороны в сторону, затем постепенно начал проступать фон. Я узнал площадь столичного града, где провел немало беспечных дней в юности. На площади было безлюдно, если не считать двух фигур, стоящих друг напротив друга, С обнаженными мечами Один из них был я Второй Второго я не знал Высокий мужчина в черном плаще Лицо его скрывала широкополая шляпа Я видел, как он атакует Быстро, жестко, без тени сомнения или жалости Мой двойник в сфере отбивал удары Но делал это неуверенно Словно уже знал исход поединка И исход не заставил себя ждать В какой-то миг клинок незнакомца мелькнул в воздухе, и мой двойник рухнул на землю, зажимая рану на груди. Кровь растекалась по камням мостовой, а убийца в черном склонился надо мной. Над моим мертвым отражением, словно желая что-то сказать. Но что он мог сказать мертвому? Что мог сказать мне? Кто он такой и почему черные сферы предрекают мою гибель от рук незнакомца? Видение моей смерти запечаталось в памяти, словно клеймо. Холодный пот лип к спине, руки дрожали, но вместе со страхом росло и отчаяние. «Неужели все предрешено? Неужели мне не изменить свою судьбу?» Прошептал я в пустоту зала. Взгляд снова упал на черную сферу, хранящую страшное пророчество. И тогда меня осенила мысль. Что, если я смогу забрать ее с собой, разрушить или, наоборот, спрятать от всех так, чтобы никто и никогда не увидел содержащегося в ней образа? Эта мысль родилась сразу, и мне вдруг показалось, что это самое логичное, что можно сейчас сделать — украсть собственную судьбу. Протянув дрожащую руку, я коснулся холодной поверхности сферы. В тот же миг по телу ударил разряд, словно тысячи иголок вонзились под кожу. Я отшатнулся с приглушенным криком, сердце заколотилось с бешеной скоростью. Черная сфера даже не шелохнулась. «Нет, просто так я не сдамся», — злобно прошипел я и вновь подошел к сфере. Видение в черной сфере рассеялось, но образ незнакомца в плаще моего будущего убийцы застыл перед глазами, словно выжженный в памяти каленым железом. Ярость и страх боролись во мне. Но побеждало любопытство, кем был этот человек, за что он убьет меня и, главное, как можно предотвратить это. Если эти сферы ключ к пониманию будущего, то я должен забрать хотя бы одну, чтобы показать ее мастерам и магам, чтобы те попытались разобраться в устройстве этой сферы. Может быть, тогда я получу ответы на свои вопросы? Игнорируя инстинкт самосохранения, я решительно шагнул к шару с изображением дуэли. На этот раз я был готов к отпору. Я собрал всю свою магическую силу, ощущая как она пульсирует в моих венах, и обхватил сферу обеими руками. В тот же миг меня ударило с такой силой, словно в меня вселился разъяренный демон. Мир вокруг взорвался огнем, хрустальные сферы превратились в тысячи осколков. Начав резать тело нестерпимой болью, я открыл рот, чтобы закричать, но не смог издать ни звука. Сознание померкло, и последнее, что я видел, прежде чем провалиться в темноту, был образ черной сферы, которая насмешливо мерцала, словно говоря, «Ты еще вернешься ко мне, но будет уже поздно». Потом меня поглотила тьма.